Солнце, небо, море, облака – все будто перемешалось в нестерпимо яркий, блещущий нервными рваными красками разноцветный коктейль. Одна часть неба казалась сиреневой, вторая – алой, третья – синей четвертая – и вовсе черный. Краски сгущались, а солнце, упавшее красным шаром в мягкий океан, пробивалось сквозь толщу воды отблесками, погружаясь на дно. Пальмы, песок, полотенца у бассейна — все постепенно становилось темно-розового цвета, и люди, столпившись у пляжа, ахали, полыхая частыми вспышками фотоаппаратов. «Потрясающе!» — услышал он с соседнего балкона, где Шантенко в смелом купальнике, приподнявшись на носочки, вглядывалась в закат. «Спасибо!» — неслышно прошептал голос, улыбнувшись. «Настоящему мастеру всегда приятна искренняя похвала». Сколько часов он потратил, расписывая закат во время создания Земли? Уму непостижимо. А ведь скажи, кому сейчас, что на Землю ушло только шесть дней? Так ведь никто и не поверит. Зато на конечный продукт приятно посмотреть. Вон Луну, он мастерил два часа. И кому она теперь нужна? Одни дырки, как головка швейцарского сыра. С Марсом, правда, он постарался, а отдел посимпатичнее, цвет даже выбрал такой гламурненький, но все равно забросил. В результате теперь космические исследователи удивляются разрушенным марсианским каналам и дорогам, как будто жила внеземная цивилизация. Да никто там не жил. Разумеется, перед тем, как создать Землю и ее обитателей, надо было как следует потренироваться. Вот он и тренировался, создавал заготовки. Всего сразу не предусмотришь. Сотворил Марс, а кислород туда добавить забыл. Забросил на планету парочку первых динозавров, так они немедленно задохнулись. Зато уж из Земли он конфетку сделал. Люди задыхаются от восхищения. Ах, водопады Виктории! Ах, кокосовые рощи Кералы! Ах, долина гейзеров на Камчатке! Кстати, интересно, как там она? Без ложной скромности, дизайнер он просто гениальный. А вот касательно земной живности, тут, вероятно, он перестарался. Хотел сделать разнообразнее, но получилось фиг знает что. Ну, зачем нужны чехухуа Это же чудовище, а не собака. И кто ему поверит, что вначале он просто создавал одновременно сову и суслика? Или... Для чего, например, было изобретать 35 тысяч видов пауков? Да, экологический баланс и все такое прочее. Но будем откровенны, 200 видов за глаза хватит. Если паук-птицеед в лесу упадет туристке на лицо, она вряд ли будет умиляться. Ах! Создание голоса все прекрасны. Вот грифов и гиен он правильно спроектировал, ибо кому-то же надо есть падаль. Правда, эти создания вышли чудовищно страшные. Так есть тому оправдание, он лепил их в дикой спешке. Да, и ведь не целоваться же с ними. Голос вздохнул, глядя на неторопливо ползущего по кромке балкона крупного рыжего муравья. А этих сколько видов? Вот действительно, Ной... Тоже хорош, заставь молиться, так его прошибет. Сказано же было человеку библейским языком. Всякой твари по паре. Это значит, что двух любых самых невзрачных пауков на ковчиге хватило бы с лихвой. Но нет, ему потребовалось тащить пару от каждого вида. И куда только он их распихал, при виде набитого под завязку ковчега, Появилось желание утопить Ноя вместе с этим кораблем, но он подавил гнев. Гнев — это вредно. Хотя ведь как с людьми без гнева? Они и святого выведут из себя. Соратники опять обвинят в замшевости. Но и правда, раньше было проще. Нашлешь десять казней египетских. Все бегают, кричат, падают на колени, просят милости. В общем, ведут себя, как полагается. А сейчас накажи их со всей строгостью. Они толку не поймут, что это такое. Наслал он как-то на Китай жуткое количество саранчи в качестве наказания, так ее съели. Сколько саранчи не пролетай, китайцев-то все равно больше. Накрыть землю кромешной тьмой бесполезно. Умники сразу научно объяснят. Мол, солнечное затмение, ничего страшного. Превратишь воду в кровь у ученых, и тут готово обоснование, искать нашествие красных микроорганизмов. Жабы посыплются с неба миллионами в том же Китае, да еще и во Франции и с Италии, только спасибо скажут, причем от чистого сердца. В настоящий момент он с удовольствием обрушил бы отборных жаб на Санкт-Петербург, но, увы, там слишком много французских ресторанов. Надо же, такой неприятности случится в самом конце отпуска. Теперь он расстроился и вообще телевизор не смотрит, иначе все пойдет на смарку. Хороша подумаешь, днем в номере бездумно переключал каналы и случайно наткнулся на новость. В Питере собираются установить автоматические кабинки для молитв. Заходишь, забираешься, выбираешь нужную религию на сенсорной панели, платишь пластиковой карточкой и молишься с электронным пастырем. Технический прогресс уже просто, ни в какие ворота не лезет. Э, как удобно стало. Зашел с улицы в будочку и быстренько помолился об отпущении грехов за наличные или в кредит. теперь это понятно, почему молитва не сбывается. Надо просто заплатить представителям голоса за ее доставку напрямую. И всего делов-то. Соблазн знать новатора молнии по голове растет с каждым днем, но... На то он и голос, чтобы противостоять всяческим соблазнам, хотя проблема очевидна. Офигевший в погоне за Бабом менеджмент половине земных офисов давно пора менять, конкурс объявить что ли. Правила установили, хоть стой, хоть падай. Например, в марте и апреле нельзя есть сметану, иначе сгоришь в аду. Этому сам голос велел. Ему-то какая разница, кто когда и сметану ест, или как ему салютовать двумя пальцами или тремя? Да хоть пятью, что это изменит в итоге? Раньше они вообще сжигали друг друга в дискуссиях на столь опасную тему. Сейчас хоть консилиумы стали собирать, огонь не используют. Однако, не следует думать только о плохом и портить себе отпускное настроение. Ведь сегодняшний день преподнес и исключительно приятные сюрпризы. Иногда приятно убеждаться, что ты – последняя надежда сгенерированных тобой же биологических существ. Пусть они и вспоминают тебя лишь в критических ситуациях. Сегодня утром в разное время на пляже три человека чуть не утонули, а он послал им сильный энергетический импульс, и они выплыли. Странно, что такое случилось, ведь море очень спокойное, полный штиль, шторма нет. Наверное, просто плавать не слишком хорошо умели. Слышал сам, как один из них хрипел на песке, выплевывая из легких воду. Голос спас меня, сначала сильно тянуло вниз, а потом изнутри, как будто что-то подтолкнуло. Надо Габриэлю это рассказать. Вот она, настоящая реклама. Вовсе не безвкусные, выхлощенные ролики по телевизору, а реальное сотворение добрых дел. Проблема лишь в том, что в каждом месте, где случается беда, ты при всем желании оказаться не сможешь, чтобы ее предотвратить, к сожалению. Когда он создавал простецкий карандашный дизайн Адама и Евы, для этого сначала пришлось создать сам карандаш, то совершенно не что эти два человека расплодятся до 6 миллиардов европейцев, китайцев, индусов и негров. Всем одновременно на бране сделаешь. Иначе пришлось бы метаться по планете молнии. Пожалуй, стоит изменить график отпуска, задержавшись здесь на один день. Вдруг еще кому-то понадобится помощь. Небо окончательно сделалось темным багровым, начали зажигаться китайские бумажные фонарики у бассейна, окрашивая лениво колыхающуюся воду искрящимся цветом. Неожиданно голос ощутил сбоку внимательный, испытывающий женский взгляд, буквально обжигающий его откровенным желанием и любопытством. Шатенка, в смелом купальнике, не так давно восторгавшаяся закатом, смотрела прямо на него, улыбалась и как бы невзначай покусывала пухлую нижнюю губу. Голосу стало не по себе, он слишком хорошо знал, что это означает со стороны женщины. Надо было принять облик поскромнее, зря он выбрал такое же обличие, как в Ерошалайме. лень было фантазировать. Ведь его основное плакатное лицо – ничем не приметный благообразный старичок в хитоне с длинной седой бородой и посохом. Но такому образу тяжело соответствовать. Все время опирайся на посох, держись за спину, охай, жалуйся на здоровье и молодежь. Надо как можно быстрее скрыться в номере, иначе потом какая-нибудь сволочь накоропает вторую часть скота да Винчи и доказывай после, что никакой интрижки не было. Между ним и спасительным пространством гостиничной комнаты всего метра балкона, резкий шаг в сторону и. Но придется улыбнуться в ответ, иначе будет невежливо. Голос улыбнулся и сейчас же пожалел об этом. «Тоже скучаете?» — спросила Шатенко на плохом, но понятном английском. «И я тут одна. Отпуск называется. И поговорить толким не с кем. Собираюсь на дискотеку у бассейна. Оттянусь немножко. Если хотите, пойдем вместе». «Не говорить по-английски». С жутким акцентом сказал голос, и в полсекунды, одарив шатенку еще одной радушной улыбкой, ретировался в номер. Краем глаза он успел заметить, как ее симпатичное лицо, отражавшее любопытство, стонной негой, сделалось злым и разочарованным. Худощавый Меландин в неизменных плавках от Лагефельда опустил армейский бинокль. «Что ж, теперь надо проверить, куда он направится» ужин еще не начался, возможно бассейн или коктейль-бар. Сегодня наблюдаемый объект выглядел хмурым и недовольным, однако предпринятые наблюдателем усилия все вернули на круги своя. Хорошо начальству, которое с умным видом дает ценные указания, задержи его, но как, я не знаю. И вот сиди, думай, изобретай, выкручивайся, отлично что сообразил, полдня плал в акваланге и утягивал людей под воду с помощью телекинеза, дабы голос их спасал. Напугал всех так, что на море полный штиль, а народу на пляже никого, небось, еще и завтра отдыхающих купаться квачом не заманишь. Потом понаедут тележурналисты, будут расписывать о мистическом водовороте, непонятно откуда появившегося у берега тропического острова. Целых пять СМС отправил с успешным отчетом о выполнении задания. Так они даже не дошли. У РЛ-2 мобильный телефон отключен. Ну, не гадствовали. Занавески в номере голоса продолжали оставаться задернутыми. Стало быть, он внутри. Отлично. Есть время принять душ. Баландин прошествовал в отделанную изумрудным кафелем ванную комнату, где, повернув никелированную лопасть крана, включил воду. Надо выждать с минуту, все не так в этих тропиках. Перед тем, как появится теплое, требуется водичку слить. Он повернулся к раковине спиной, содрогаясь от предчувствия холодной струи. На лопатках блондина отчетливо виднелись два неровных продолговатых розовых шрама. Настя вернулась в комнату, щелчком сбросив с балкона недокуренную сигарету. Она просто кипела от злости. Несколько раз, бесцельно измерив номер шагами взад-вперед, она сняла мрогрый купальник, переступив через него красными, обгоревшими от солнца ногами. Встав перед большим овальным зеркалом, Настя придирчиво смотрела себя, уперев руки в боки. «Да, сиськи уже не те» чтобы 18, но, по крайней мере, не висят, словно уши паниэля. Бедра чуть дряблые, целлюлит не дремлет, всяко бывает. Морщинки Лены Цэ, она вроде замазала, маникюр на ногтях тоже отличный, вполне нормальная 32-летняя баба, причем очень даже трахательного вида. Но кто из мужиков это ценит? Зажрались 5 дней, как она в отпуске и до сих пор ни с кем не познакомилась. Вечами читает книжку на кровати одна, как дура. И чего этот мужик с кудрявыми волосами и бородкой так ее испугался? Взял и сленял в номер, как будто она ему оргию предложила. Эм, определенно нет в жизни счастья. Открыв мини-бар, Настя вытащила 50-граммовую бутылочку Смирноффа и привычно ахнула ее одним глотком. На глазах выступили слезы. А вот на зло всем чертям оденется, пойдет на дискарь дна и будет так зажигать, что народ офигеет. Натягивая шорты, Настя вспомнила разговор на балконе и вспыхнула румянцем. ё моё Да кто он такой? Кем этот тип себя взомнил, в конце концов? Богом, что ли?